13. Почти все крылатые воины здесь. Этот лагерь похож на вихрь осенних листьев в безоблачном небе, но мои звезды не померкли в мешанине красок, сияют черными искрами, пламенем войны. Каждый мой шаг отзывается их голосами, я вслушиваюсь и стараюсь не выдать себя, не показать, как я рад вернуться к ним. Радость, острая как боль, рвет душу, стремится на волю. Луна выросла и исчезла, пока мы с Бетой скитались по миру, и все это время мои крылатые звезды жили в лагере преображения. Их сила, моя сила, пропитала землю, их чувства сплелись вокруг шатров, как тропы. Ожидание и радость, празднование победы, растянувшиеся на дни и недели, неуверенность, тревога, И снова радость, сотни звенящих осколков. В лагере людно, как в узких коридорах города. Предвестники аянара расступаются передо мной, а мои звезды подходят. Даже те, кто встречал меня у входа в лагерь, приветствуют снова. Я отвечаю на ходу, касаюсь протянутых рук, ловлю взгляды. Я узнаю каждого, хотя не помню всех имен. Одни замерли, словно в строю, других уносит водоворот чувств, крылья распахиваются, вздрагивают и сияют. Вторая четверка. Кенар Цалти, Армельта, Каэрот окружает меня, наши души смешиваются на миг, наше соперничество и ссоры отступают в темную глубину, я помню сейчас лишь одно. Они мои ровесники, мы выросли и учились вместе, они знают, какой я. Они беспокоились обо мне. Каэрот звал меня. Их чувства бушуют, вспыхивают предвкушением, жаждой действий. Я виноват перед ними, виноват перед всеми, кто ждал меня здесь, в городе и на другом конце мира. Они так счастливы видеть меня, словно не знают, в чем моя вина. Но я и сам не знаю этого до конца. Я отвечаю Каэроту и Цалте, ловлю искрящийся взгляд Армельты, Сжимаю руку Киэнара и иду дальше. Я не спрашивал дорогу, но не могу заблудиться. Даже не закрывая глаз и не прислушиваясь, я знаю, где Аянар. Как и я, он — блуждающая звезда. Его силу легко узнать. Она расходится кругами, движется вихрем. В заброшенных селениях врагов на равнине и в лесу я просыпался, почувствовав приближение этой силы. Я брал Бету за руку и вел прочь от волны преображения. Теперь я иду ей навстречу. Я уже вижу шатер Аянара. Впереди, и в центре лагеря, в сердце возрождения. Яркий полок откинут, приглашает внутрь, а в глубине сияет белый свет. Мельтиар! Я оборачиваюсь и вижу Кори. Снова как у входа в лагерь, он кажется мне знакомым, но я не могу понять, где я его видел. Я мог встречать его много раз, но не запомнить, ведь он был среди моих младших звезд команде Беты. Он обидел Бету, она плакала из-за него. «Я помню это и не забуду, но сейчас об этом думать нельзя». «У тебя ко мне дело?» — говорю я. Он кивает. Рыжие волосы, редкий красивый цвет, рассыпаются по плечам, по черной ткани рубашки. Он по-прежнему в черном. «Меня перевели из армии», говорит Кори, «и я понимаю, что в нем есть нечто странное. Его сила такая же, как у моих предвестников, и все же другая». Это чувство знакомо мне, но непонятно. Что-то не так. Я теперь предвестник человека с тайного этажа. Я киваю. Чертоги тайны — место, где живут высшие звезды. Пятеро из них сияют надо мной, я их предвестник. Я поднимался в чертоги тайны много раз, но не видел их. Я стоял в потоке источника, он ослеплял меня, и я различал только свет, слышал только голоса. Там меня судили, и я не помню за что. Не следует спрашивать о том, что происходит наверху, где царит тайна. Меня прислали с заданием, продолжает Кори. Вторая четверка теперь должна стать твоими личными предвестниками. Мне нужно связать тебя с ними. Команда Киэннера, вторая четверка, только что приветствовавшая меня. Связать меня с ними? Мы уже связаны. Но не так, как я связан с Арцией, Регелем и Лаэннером. Не так, как я был связан с Амирой. В глубине памяти в ослепительном сиянии звучит отзвук песни. Пять голосов поют ее, звучат как один. Я пытаюсь прислушаться, но мелодия ускользает. Нет ничего сильнее песен. Что сможет изменить связь со второй четверкой, превратить их в моих личных предвестников? Только песня. Кури будет петь, я уверен в этом. Мне запретили видеться с Регелем и Арцией, и другие должны стать моими опорами, моими самыми близкими звездами. Мне больно. Но я спрашиваю, завтра? Кори кивает. Хорошо, говорю я и иду к шатру, ждущему меня. Внутри тепло, там все движется, живет и запахи, и звуки, даже белый электрический свет. На полу ковер, шитый из шкур. По нему разбросаны разноцветные подушки, словно весь шатер, огромная постель. Полок висит слишком низко, я наклоняюсь, чтобы пройти под ним, переступаю порог. Айонар поднимается мне навстречу, берет за руку. Я смотрю на него, пытаясь разгадать, что происходит в мире, что нас ждет. Айонар такой, каким я его помню. Он ниже меня ростом, но старше. Волосы падают на лицо волнистой тенью, он пытается убрать их, они не слушаются. Он улыбается, но в глазах тревога. Его прикосновение приветливое и спокойное, но где-то глубже, в сложном переплетении чувств, витают сомнения. Лидер сектора преображения и новый лидер народа. Айонар отпускает мою ладонь. Мы садимся на пол, на мягкие шкуры и яркие подушки. Я хочу спросить о многом. Тысячи вопросов втеснятся в голове. О новом правлении, о мире, о моих предвестниках, о том, как преображается мир. Но мое время прошло, я больше не лидер. Теперь Аянар лидер, и нужно узнать, чего он хочет. Я говорю, у тебя задание для меня. Да, соглашается Аянар, и тут же добавляет. Поешь. Мне сказали, ты как пришел, ничего не ел. Он пододвигает ко мне низкий столик, я беру тарелку. Она глубокая, с причудливыми краями, совсем не похожая на коробки для еды в столовых города. Все изменилось, пока я скитался, даже самые простые и привычные вещи. Я никогда не ел ничего вкуснее. Хрустящие ломтики мяса, залитые соком ягод. Я узнаю их вкус дикий, лесной. Мы собирали их с Бетой. Где сейчас Бета? Наверное, Кори пошел к ней, и она со своей командой. Со своей бывшей командой. Внезапно и остро я чувствую разрезанные нити, оборванные струны, еще недавно связывавшие людей. Сколько таких разбитых команд? Очень много. Я прислушиваюсь, и в окружающих нас потоках жизни вижу отблеск своих звезд, своих бывших звезд. Теперь они предвестники Аянара. Аянар протягивает мне бокал. У вина привкус тех же ягод, сладковатый и терпкий. Словно отвечая на незаданный вопрос, Аянар говорит. Я надеялся, что после победы ты будешь мне помогать. Ты столько лет был лидером. Его слова и чувства такие искренние сейчас. Я хочу спросить, почему же ты не позвал меня раньше? Но вместо этого говорю. Расскажи про задание. Айонар молчит недолго, вдох, глоток вина, подступающая тревога, а потом говорит, словно оправдываясь. Это решил не я. Очень давно появилось пророчество, что после войны нужно будет... Мне не нравятся паузы в его речи, не нравится, что он не смотрит мне в глаза но Аянар — лидер. Я должен его выслушать. Нужно будет отправиться в другой мир, забрать оттуда магическую вещь — золотую флейту. Я не могу сдержать усмешку. Это шутка, сказка. Герой отправится за море в поисках волшебства и вернется с триумфом. Я смеюсь и злюсь одновременно. Почему Аянар не хочет рассказать мне о задании? Зачем эти детские игры? Я встречаюсь с взглядом с Аянаром, И он берет меня за руку. Его прикосновение говорит, это правда, не шутка, не сказка, правда. Я слышу биение его крови, слышу растерянность, непонимание и сомнение. «Давнее пророчество», — говорю я. «Почему же я о нем не знал?» И я не знал. А Янар снова отводит взгляд, но не разжимает руку. «Он хочет, чтобы я чувствовал, он не обманывает, все правда. Сказали только после войны». Я не спрашиваю, кто ему сказал, ясно и так. Это человек, живущий в чертогах тайны, его старшая звезда тот, кому он служит. Мне кажется, продолжает Аянар, нужно, чтобы кто-нибудь побывал за морем в другом мире, и потом мы могли бы легко перемещаться туда. В этом есть смысл. Темнота может перенести меня только в тот край, где я уже был или где был кто-то из моих предвестников. Если я доберусь в другой мир по морю, ступлю на чужой берег то открою дорогу, которой не было прежде. Смогу мгновенно вернуться домой и потом вновь оказаться на чужой земле. Смогу взять с собой других. Но зачем это сейчас? Мой бокал опустел, я беру кувшин со стола. Вино искрится, я пью его и уже почти не замечаю вкуса. Должно быть, за эти недели я совсем отвык от вина. Сердце бьется все быстрее, мысли мчатся, как штормовой ветер. — Причем здесь флейта? — спрашиваю я. А Янар пожимает плечами, почти беспомощный жест. Он мало что знает, он в смятении. Потому что я играю на флейте. Я снова слышу в своем голосе смех и злость, хочу оставаться спокойным, но не могу. Чтобы мне было к чему стремиться? Чтобы я захотел привести новую флейту из-за моря? Моя флейта, звук который знал каждый мой предвестник, исчезла в первой битве. Я отдал ее глашатую войны, и Флейта запела в самом сердце Атанга, в королевском дворце. Песня призыва коснулась каждого воина, воспламенила души, и битва началась. Флейта пропала в грохоте и пламени сражения, я так и не нашел ее потом. Может быть, это задание лишь милость для меня? Мое время прошло, я осужден, но мне вверяют новых личных предвестников и поручают сделать то, чего никто не делал прежде. Пересечь море, принести осколок другого мира, принести новую флейту, вдохнуть в нее свою жизнь и силу, играть на ней, заглушив голос бури. Может ли быть такое, что задание — лишь утешение после приговора? Нет, этого не может быть. Словно повторяя мою мысль, Айонар говорит, «Нет, мне кажется, флейта действительно важна, «Но трудно понять, это же пророчество». «Я спрошу у Эркинара», — отвечаю я. «Он глава прорицателей, он должен знать, но захочет ли ответить». А Янар кивает и начинает перечислять то, что мне нужно знать. Он рассказывает о корабле, захваченном во время войны, пропитанном теперь нашей магией и ждущем меня. Я отвечаю, думаю, кого взять с собой, как подготовить людей, как все успеть». Всего две недели до отплытия. Я слишком долго блуждал в лесу. Мы говорим, кувшин пустеет, Лишь на дне остаются багровые капли. Я прощаюсь с аянаром выхожу из шатра. Снаружи темно, в небе движется темная пелена, Звезды мерцают в разрывах туч. А сквозь полотняные стены шатров Сияет электрический свет. И то здесь, то там рвется ввысь, Бьется на ветру живое пламя костров. В моем шатре пусто я касаюсь хрустального шара, свет течет, дробится на черной поверхности стола. Дверная занавесть развивается, опоры чуть приметно кренятся и стонут. Беты рядом нет, я один. Я чувствую ее свет, она сияет совсем недалеко, где-то в лагере. Такой теплый отблеск, я хочу прикоснуться к ней, хочу позвать. Но она со своей командой сейчас с теми, по кому так тосковала. Она придет, нужно лишь подождать. С этой мыслью я падаю на кровать, и сон смыкается надо мной.